Глава шестая. Ой, дорогой, ты только посмотри, как здесь чудесно, щебетала Халфасса, рассматривая просторный холл гостиницы. Обычная провинциальная гостиница, сказал я, пожимая руками. На лице администратора мелькнуло недовольное выражение лица. Пойдем наверх. «Надеюсь, тут хотя бы клопов нет», — сказал я, поднимаясь с девушкой по лестнице. «Главное, что здесь нет твоей жены», — тихо произнесла девушка, подмигивая мне одним глазом. Я, войдя в роль, хлопнул девушку по аппетитной попе. Демонесса недовольно скривилась, но промолчала. «Наконец мы закрыли дверь номера и принялись за дело». В спальную кровать, на которой нам предстояло ночевать, мы отставили в сторону. Убрав ковер в угол, Димонесса начала читать какие-то заклинания. Через пару минут на полу появилось несколько зателевых пентаграмм, между которых мы и поместили кровать. Возросшие физические показатели меня несказанно радовали поэтому мебель в номере мы передвигали практически бесшумно. «Все, готово», — сказала Диманесса и бессильно плюхнулась на кровать. Я улегся рядом. «Если вздумаешь ко мне приставать, я тебя четвертую», — сказала Халфасса, заметив, как я ее рассматриваю. И в мыслях не было. «Да что ты говоришь», — возмущенно произнесла девушка и сузила глаза. «Может быть, мысли и были, но это мое личное дело», — сказал я, отворачиваясь к стене. Димонесса лишь неодобрительно фыркнула. «Думаешь, эта тварь придет?» — спросил я, прерывая затянувшееся молчание. «Вполне возможно», — сказала девушка. «Давай лучше послушаем, что происходит вокруг», — сказала Халфасса, прикрывая глаза. Я прислушался и резюмировал. «Ничего не слышно». «Вот именно», — сказала Димонесса и хлопнула меня по спине. «Делаем так. Через полчаса ты покинешь гостиницу и залезешь по пожарной лестнице обратно, а я буду изображать беззащитную жертву», — предложила холфасса «Хорошо, но если попаду в полицию, в этом будешь виновата ты», — сказал я, наблюдая, как девушка садится на кровати и начинает ее раскачивать. По комнате разнеслись ритмичные скрипы. «Ты чего делаешь?» — спросил я, наблюдая за вокрутасами Халфасы. «Не мешай, сбиваешь концентрацию», — сказала Демонесса, и комнату огласили ее первые неуверенные стоны. «Симулянтка», — сказал я, слезая с кровати и усаживаясь на кресло. Девушка на мои подначки не отреагировала. Спустя пару минут Халфасса прекратила свое представление и сообщила. «Все, теперь дело сделано. Все в этой гостинице уверены, что я дешевая продажная шлюха». Я прикрыл глаза ладонью. «Ты это чего раскраснелся, как гимназистка?» спросила меня, едва сдерживающая смех Демонесса. «Да просто чувствую себя, как идиот», сказал я. «Ну, это твое обычное состояние. Привыкай!» — развела руками девушка. «На входе ничего необычного не заметила?» — спросил я. Демонесса отрицательно покачала головой. «Обычное здание, энергетика в пределах нормы». «Понятно», — я скорчил недовольную гримасу. «Все, я пошел. Не забудь открыть окно», — сказал я девушке и покинул номер. Спустившись по лестнице, подошел к удивленному администратору. «Моя подруга съедет утром», — сказал я, и сунул ему пятитысячную купюру, которая исчезла с быстротой молнии. «Как пожелаете», — сказал парень и изобразил дежурную улыбку. Я вышел из гостиницы, обошел здание по периметру и нырнул в подворотню. Чем мне нравились подобные старые здания в нашем городе, Так это наличием здесь кучи запасных выходов и лестниц, ведущих во двор. Я выглянул из-за угла, проверяя, нет ли поблизости камер. Вроде бы нет. Осталось разобраться с фонарем над лестницей, который разгонял ночную тьму. Брошенный кирпич решил проблему в одно мгновение. Оглянувшись по сторонам, я нырнул в темноту подворотни. Выждал десяток минут. Похоже, никого не смутил звук бьющегося стекла. Прижимаясь к стене здания, я направился к лестнице. Да, незадача. Окно нашего номера было закрыто. Похоже, Димонесса и не думала его открывать. Заглянув в окно номера, я замер. Над кроватью, где лежала Димонесса варило нечто, напоминающее изумрудно-зеленое облако. Выпустив десятки астральных нитей щупалец, тварь прижала Демонессу к кровати и, судя по мерцанию ее ауры, попросту выкачивала из нее силу. «Вот же демонье, буркнул я. Решение пришло быстро. Отойдя от окна, насколько позволяла ширина лестницы, я разбежался и прыгнул. Звон битого стекла и веер осколков. Острая боль от десятков мелких порезов тут же улеглась. Подключившаяся регенерация вытолкнула осколки из тела. «А ну, слезь с нее, урод потусторонний!» — проорал я и попытался схватить нечисть. «Беги отсюда, идиот!» — донесся до меня тихий хрип демонессы. «Размечталась!» — буркнул я и в следующую секунду почувствовал в руке приятное тепло. Нож, которым я ранее убил двух небожителей, снова пришел на мой зов. Тварь что-то рыкнула и протянула ко мне свои щупальца. Ну уж нет. Взмах ножа, удар, еще один. Тварь не отступает и продолжает душить Халфасу. «Держись, рогатая!» — крикнул я девушке когда тварь отшвырнула бесчувственную демонессу к стене и развернулась ко мне. Стремительно трансформируя тело, монстр начал принимать форму этакого паука с кучей конечностей. Закончив со смены формы, тварь защелкала жвалами и бросилась на меня. Удар о стену вынес часть кирпичной кладки. Руки и ноги захрустели от чудовищного столкновения. Вместе с грудой обломков мы рухнули во внутренний двор. Скинув с себя парочку кирпичей, я поднялся на ноги. Хруст, встающих на свое место костей, был отвратителен. Груда кирпича, оставшаяся от стены, буквально взорвалась, и тварь выбралась наружу. Я, отряхнувшись от грязи и пыли, снова призвал клинок и, глядя на замершую напротив тварь, спросил. «Ну что, продолжим?» Где-то недалеко раздался чей-то испуганный крик, затем еще один. «Похоже, нас все же заметили. Тварь сейчас буквально пульсировала призрачным светом. Атаку монстра я ожидаемо пропустил, за что тут же поплатился. Одна из лап призрачного паука пробила мое брюхо». В ответ я вонзил твари клинок в один из ее глаз. Виз раненой твари меня отбрасывает к стене. Зажимая руками кровоточащую рану, я осматриваюсь. Призрачный монстр верещит и пытается до меня добраться, несмотря на ее тускнеющую ауру. Бросок твари. Я ухожу перекатом в сторону. Новая атака призрачного паука. В последнюю секунду успеваю вбить в его брюхо нож. Поток силы, хлынувший через меня, заставил буквально застонать от наслаждения. Рана на груди начинает стремительно затягиваться. Неожиданно по телу монстра пробегает дрожь, и меня буквально заливает потоком хлынувшей крови. Выбравшись из-под туши твари, замечаю усмехающегося Азазеля, который вытирает длинные парные клинки. «Привет, дилетант!» «И тебе не хворать, падший», — сказал я и, прихрамывая, бросился наверх. Халфасса по-прежнему лежит на полу. Проверяю пульс без результата. Прикладываю голову к груди демонессы, надеясь услышать биение сердца и слышу ее слабый стон. «Что?» Наконец Тимонесса собирается с силами и говорит, «Слезь с меня, иначе ребра не смогут встать на место». Я подхватываю девушку на руки и бегу во двор. «Азазель, унеси ее отсюда!» — ору я, но падшего уже и след простыл. Посреди двора валяется обезглавленное тело администратора гостиницы. Отрубленная голова валялась у основания лестницы. Хлопок телепорта, и рядом появляется Азазель. «Пришлось уничтожить их сервер», — говорит падший, и, приняв от меня обессиленную халфассу, исчезает в новой вспышке телепорта. Где-то недалеко раздаются панические крики. «Он там! Он там!» — доносится до меня чей-то крик. «Мамонтов, давай с главного входа!» — слышу я чьи-то команды. Я бросаюсь к зданию, рыбкой влетев в окно первого этажа. Оказываюсь в одном из номеров. Чисто, никого нет. Выскользнув за дверь, бегу к спуску в подвал. Если аналитики не ошиблись, здесь должен быть подземный ход. Спускаюсь вниз и лоб в лоб сталкиваюсь с фигурой в черном балахоне. Незнакомец явно удивлен нашей встречей, поэтому мой удар в грудь ожидаемо отправляет его вниз по лестнице. Я, сиганув через перила, оказываюсь еще ниже. За спиной слышны чьи-то крики. «Сволочи! Обложили по всем фронтам!» — прошипел я, сбегая вниз по лестнице. «Выходи наружу с поднятыми руками!» «Понятно. Похоже, очередной герой на мою голову», — понимаю я, судорожно метаясь в поисках выхода. Неожиданно от лестницы прилетело несколько светящихся шаров, и по подвалу прокатилась мощная ударная волна. Меня отбросило на какой-то шкаф. В воздух поднялась пыль в перемешку с каменной крошкой. В холле гостиницы раздались выстрелы. Похоже, встреченный мною субъект в балахоне затеял настоящую бойню. Поднявшись с пола, почувствовал, как массивный шкаф качнулся. Благо, ночное зрение работает». Едва пыль начала оседать, как из шкафа на пол полетели книги и прочее барахло. Наконец раздался скрип, и шкаф отъехал в сторону. «Как в дерьмовом фильме», — подумал я, и, заскочив на шкаф, едва успел увернуться от полетевшего в меня огненного шара. Пламя лизнуло мои волосы на голове. Секунда! Шкаф встал на месте а я заметался в поисках чего-то, способного заклинить поворотный механизм. Из-за массивной двери, замаскированной под шкаф для книг, доносились удары. С потолка время от времени сыпалась каменная крошка. На очередном ударе массивная дверь деформировалась. Наконец, под ногами хрустнула, и я, подхватив с пола массивную берцовую кость, вбил ее в шестеренки поворотного механизма. Похоже, огненный шар повредил рычаг, потому как удары прекратились и наступила тишина. Неожиданно пространство вокруг меня осветилось десятками огоньков. Я метнулся к двери. Из темноты на меня смотрели сотни оскаленных черепов. Пол в подземелье был засыпан костями. «Демонье!» Призрачные огоньки не делали попыток приблизиться, и я успокоился. Рана на животе лишь немного беспокоила. «Ну и как теперь пробираться через это живое кладбище?» — сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь. Попробовать пройти напролом и надеяться, что где-то позади этого могильника окажется путь наружу — плохая идея. По помещению пронёсся легкий шорох, ближайшая груда костей зашевелилась. Я отскочил к дальней стене, и осмотрелся. Всего лишь крысы. Облегченно понял я. Похоже, тварь испугнул приток чистого воздуха и шум из за двери. Стараясь, чтобы блуждающие огоньки оставались в поле моего зрения, я пошел по коридору. Груды костей были заботливо разложены. В одной кучке лежали лишь черепа, в другой — фрагменты позвоночников, ворох ребер и берцовых костей. Складывалось впечатление, что какой-то псих заботливо их сортировал и пытался придать этому месту какое-то подобие порядка. Интересно только, зачем? В следующем коридоре костей было еще больше поэтому пришлось буквально пробираться по ним, каждый миг рискуя вызвать осыпь или обвал. Похоже, тут собраны трупы постояльцев гостиницы или же свезли сюда останки после ликвидации одного из кладбищ. Надо будет сообщить об этом складе в Орден, а то мало ли какая дрянь здесь может завестись. Блуждающие огоньки проследовали за мной». Иногда они приближались, а иногда отдалялись. Если мне не изменяет память, подобное явление встречается на болотах, где есть природный газ, а здесь на лицо какая-то чертовщина, не иначе. Интересно, чем этот урод в плаще здесь занимался? Однообразные кирпичные стены и небольшие вентиляционные отдушины, ведущие куда-то наверх. Я дошел до развилки коридора и остановился. Не думал, что подземелье окажется таким обширным, но, похоже, тут настоящий лабиринт. Я повернул налево и увидел, как блуждающие огоньки отправились следом. Похоже, тут целое кладбище. Интересно, сколько здесь скелетов? Тысяча или больше? На некоторых черепах были видны пулевые отверстия. Наверняка чернокнижники развлекались или еще какие-нибудь моральные уроды, вроде почитателей Мораны. В паре мест встречались скелеты, на которых сохранились фрагменты одежды. Иногда я замечал детские скелеты, что заставляло сердце сжиматься. «Вот же уроды!» Наверняка тут проводился очередной поганый ритуал. Наконец галерея сделала поворот, и я снова уперся в стену. Над глухой стеной замигал фонарь, в свете которого высветилась какая-то руна, изображенная на стене. Словно повинуясь наитию, я приложил руку к стене, и руна зажглась алым светом. Я отступил на шаг, наблюдая за происходящим, но никаких изменений не произошло. «Похоже, тут обычным прикосновением дело не решается», — буркнул я, и, подняв с земли острый обломок кости, расцарапал им руку и брызнул на стену. Руна снова вспыхнула. На этот раз зеленым светом и под ногами открылась бездна куда я рухнул вместе с десятками окружавших меня костей. Не успел толком испугаться, как приземлился на каменный пол уровнем ниже. Сверху послышался скрежет, и каменная плита встала на место. Огляделся. Комната была доверху заполнена какими-то ящиками и напоминала склад. Раздалось какое-то гудение — и по периметру помещения загорелись лампы. «Вот же демоньё!» — выругался я, отступая от ящиков с нацистской символикой. Похоже, меня угораздило вляпаться в какое-то дерьмо. Кем был тот ушлёпок, который пулял в меня заклинания? Какой-нибудь чернокнижник или маг? Не похоже на то, чтобы это был кто-то подобный. Незнакомец явно сильнее встреченных мной ранее чароплетов. Надо будет уточнить у Халфасы, кто способен на подобные фокусы. Я прошелся по комнате и осмотрел ящики. В углу обнаружился лом и взломанный сундук. Кто-то тут знатно порезвился. Судя по количеству костей на верхних уровнях, В ящиках должно быть что-то очень ценное. Подняв лом, принялся за работу. В первом ящике оказалось оружие, причем все было заботливо смазано и уложено таким образом, что казалось, что винтовки только что с завода. Открыв следующий ящик, я сплюнул на землю. Золотые слитки лежали ровными рядами. В каком году немцы побывали в городе? В сорок первом? Сколько они были в городе? Дней пять? Да тут прямо склад драгоценных металлов. Чувствую, что все те кости наверху попали сюда не просто так. Наверняка народ попросту казнили в этих катакомбах. «Вот же нацистские ублюдки!» — прошептал я. Похоже, что первый, кто забрался в эту сокровищницу, не интересовался материальными ценностями. Потому как, кроме оружия, гранат и патронов, здесь нашелся сундук с серебряными монетами Рейха. Сбрасываю ящики на пол и принимаюсь за следующие. Какие-то непонятные статуэтки и прочая ерунда. В голове зазвучал тихий, настойчивый голос. «Найди меня!» Прекратив работу, я осмотрел комнату. Шепот с призывом не утихал. «Посмотрим, что это за хрень взывает ко мне», — подумал я, и с удвоенной энергией принялся изучать содержимое склада. Я остановился, лишь когда понял, что кроме оружия и драгоценных металлов здесь ничего нет. Перешел в дальнюю часть помещения, где стояли сундуки с массивными замками. Несколько секунд, применение лома вместо рычага и готово. Я осторожно поднял первую крышку, кинжалы из хорошо знакомого мне обсидиана, десяток мечей, украшенных неизвестными мне рунами. Все было аккуратно упаковано и разложено. В очередном сундуке оказалось несколько наконечников копий, какие-то драгоценные кубки и даже наконечники стрел. Словно маленький ребенок я ковырялся в очередном сундуке, и наконец в руки попала небольшая деревянная коробка. Похоже, призывный шепот идет именно из нее. На несколько секунд я забыл обо всем. Внутри коробки оказался пистолет. Вороненный металл так и манил. Оружие буквально просилось в руки. Но стоило мне вытащить пистолет из коробки, как ладонь буквально обожгло потусторонним холодом. Попытка отбросить оружие не увенчалась успехом, а на его поверхности загорелась сложная вязь рун. «Вот же демоньё!» — успел подумать я. Хлопок, запах горелого мяса. Моя рука буквально взорвалась веером костей и плоти. Заорав от чудовищной боли, я плюхнулся на пол. Брючный ремень, выдернутый из брюк, слабо помогал делу. Самодельный жгут не мог остановить обильное кровотечение. Кровь хлистала потоком и закручивалась вокруг обрубка кисти, словно змея. Покалеченная конечность по самой локоть оказалась заключена в прозрачную кровавую сферу. Очередная попытка сбросить эту дрянь не увенчалась успехом. Тело корежило в хорошо знакомом мне приступе боли. Татуировки на руках обжигали адским пламенем, а одежда на мне задымилась. В воздухе ощутимо запахло серой. Сфера на руке продолжала пульсировать. Мгновение, и пытка прекратилась. Сейчас боли я почти не чувствовал. Либо сработал мой жгут, который я старательно затягивал зубами, либо подключилась регенерация. Сфера стала приобретать форму кровавой капли. Ее поверхность пузырилась и начала менять форму. Резкую смену цвета с прозрачного до серебристого я пропустил. Сфера начала сжиматься и приобретать более сложную структуру. Я затаил дыхание боясь развеять творившееся на моих глазах волшебство. Ладонь, пальцы, ногти. Через минуту я уже бережно боюкал неизвестно как регенерировавшую конечность. Пальцы обрели чувствительность. Восстановившаяся рука отозвалась тысячей покалываний. «Вот же демоньё!» — выругался я и зашарил взглядом в поисках пистолета. Похоже, найденное мною оружие было не таким простым, как оказалось. Наверняка и остальное барахло на складе имеет опасные свойства. Судя по всему, администратор гостиницы посетил подземелье и взял содержимое одного из ящиков. Либо он подхватил какое-то проклятие, превратившее его в алчущего монстра, нацеленного лишь на неверных жён или продажных женщин. Ладно, хрен с ним, с этим проклятым золотом и серебром. Похоже, если я возьму отсюда хоть что-то, то добром это не кончится. Хватит с меня и пистолета, взорвавшегося в моей руке. Надо искать выход».